Глава 10. Наша семья имела несколько источников дохода. Один из самых прибыльных — это изготовление мебели. Ее охотно покупали далеко за пределами наших владений. Та мебель, которую я видела в доме и которой восхищалась, была изготовлена в нашей мастерской. Отдельной и довольно большой статьей доходов было изготовление ковров. Секреты этого производства передавались из поколения в поколение в семье моей матушки. Говорят, что некоторые ковры, изготовленные у нас, есть даже в императорском дворце. В Березовке, это самая дальняя наша деревня, выращивали специальных овец, шерсть которых потом использовали для производства ковров. Шерсть этих овец была тоньше и мягче. Все это приносило хороший доход. После того, как умерла моя матушка, все, что она создавала и чем руководила, еще какое-то время продолжало двигаться по инерции, но без хозяйской руки потихоньку начало приходить в упадок. Родители сильно любили друг друга, и после ухода жены Андрей Васильевич совсем забросил дела. А потом несчастья посыпались одно за другим. Вначале сгорела столярная мастерская, и до сих пор не выяснены причины возгорания а потом в сильную грозу молния попала в мастерскую по изготовлению ковров и она тоже сгорела работники успели вынести станки но почти законченный большой ковер сгорел вместе с мастерской пришлось возвратить заказчику огромные деньги не успели восстановиться после пожара случилось новое несчастье пришел животный мор из за которого погибло все поголовье овец а последние два года был неурожай. Начиная с середины лета и вплоть до осени, стояла засуха. То, что смогли собрать с полей, помогло крестьянам пережить зиму. Но на посевную семян не осталось. Все крестьяне, которые могли уйти, ушли, и теперь землю обрабатывать некому. Ко всему прочему, большие деньги мой отец тратил на мое лечение. Он так и не смог смириться с диагнозом и делал все возможное, чтобы помочь. В собственности нашей семьи находятся три деревни — Куличики, Липки и Березовка. Но дохода с них нет никакого. Скорее, наоборот, нужно помогать людям, чтобы они не голодали. В Куличиках всегда жили мастера столярной и ковровой мастерских и выращивали овощи для нужд поместья. В Липках обрабатывали поля, а в Березовке занимались разведением специальных овец. Крестьяне раз в год могли поменять место жительства, но это происходило редко, обычно на одном месте жили целыми поколениями. Староста есть только в Куличиках, это самая ближняя деревня к поместью, та самая, которую мы проезжали, возвращаясь из города. В остальных двух старосты ушли, когда стало голодно. До сада мы так и не дошли. Стояли и разговаривали, отойдя недалеко от дома. «Кира Андреевна». «Что ты задумала? Зачем тебе вся эта информация? Почему расспрашиваешь про дела в имении?» Взволнованно спросила меня экономка. Я некоторое время собиралась мыслями, чтобы начать этот важный и решающий разговор. От того, сможет ли поверить и довериться мне экономка, зависело очень многое. Я хочу возродить наше имение, вернуть ему былое величие и богатство». «Хочу просить батюшку разрешить заниматься управлением, как это делала моя мама. Но мне нужна помощь в этом деле. Без тебя и твоей поддержки я тоже справлюсь. Но с тобой будет намного легче. Прошу, поверь, я смогу это сделать». Она долго вглядывалась в мои глаза, а потом тихонько произнесла. «Я верю тебе и в тебя, и помогу всем, чем смогу». «Только как ты собралась уговорить на это батюшку? И откуда брать деньги? У нас сейчас нет даже семян для того, чтобы засеять поля. Деньги у меня есть. Я рассказала, как граф Жданов отдал мне кошелек со ста золотыми монетами. Нужно подумать, как правильно ими распорядиться и составить план. И вот уже с этим планом идти к батюшке. Сейчас нужна полная информация о состоянии наших дел». Сколько земли, сколько деревень, сколько людей, что требуется приобрести в первую очередь, какие первоочередные вопросы нужно решить. Она кивнула, соглашаясь со мной. Скажите, а как вы узнаете, что происходит вокруг и в мире? спросила у Агрипины Федоровны. Ближайший к нашему имению город Елатьма. Земельные владения находятся недалеко от города, но для удобства раз в неделю. В поместье приезжает почтовая карета, которая привозит свежие газеты и письма. Благодаря прессе всегда знаем свежие новости. «Значит, прототип почты уже есть. Отлично». «Что дальше? С чего начнем? – спросила экономка. Я попросила показать дом. Она посмотрела мне в глаза, ухмыльнулась, и пошла вперед зайдя в дом оказались в холле все сияло чистотой изящная мебель люстра огромный ковер каменные полы большие окна все было очень красиво, но если приглядеться можно заметить то тут то там следы старения выцветший цвет стен посеревшие белые элементы декора небольшие сколы на камне паутинки небольших трещин на потолке На первом этаже дома располагались кухня, парадная столовая, малая столовая, гостиная, кабинет и комнаты для слуг. На втором этаже хозяйские и гостевые спальни и, о чудо, библиотека. «Как при таком малом количестве слуг вы поддерживаете такую чистоту огромного дома?» восхитилась я после осмотра. Агрепина Федоровна лишь довольно улыбалась. «Мы быстро обошли дом» и, проходя недалеко от кухни, услышала детские голоса. Сразу вспомнила про своих мальчишек, о которых забыла из-за обилия информации. Оказалось, что они проснулись, и Аня привела их поесть. Федосья вовсю хлопотала вокруг них, из одежды на них по-прежнему были только штаны. Надевать что-либо на спину пока нельзя, нужно подождать, когда заживут раны. Когда зашла на кухню увидела, что мальчишки с удовольствием уплетают что-то из своих тарелок. Но при моем появлении разговоры стихли, все смотрели на меня и чего-то ждали. Меня же интересовало только состояние ребят. Парни пытались убедить меня, что почти поправились, и не стоит беспокоиться. Раны на спине их практически не беспокоили. А судя по аппетиту, молодой организм сам быстро восстанавливался. На щеках заметила небольшой румянец, Это отличный знак. Я поражаюсь, как быстро заживают раны. Рада видеть вас. Сейчас я сильно занята, но как только освобожусь, нам нужно поговорить и обсудить, как мы будем жить дальше. А сейчас у вас задача отдыхать и выздоравливать. Обратилась я к ребятам. Они, настороженно глядя на меня, быстро закивали головами. Не пугайтесь, теперь все будет хорошо. Я вам обещаю. Поспешила успокоить переполошившихся мальчишек и взлохматила волосы у них на головах. От такого небольшого знака внимания ребята сначала переглянулись между собой, а потом заулыбались, глядя на меня. Кира Андреевна, ваш батюшка проснулся и уже спрашивала о вас. Он в кабинете, переключила мое внимание Аня. Еще раз осмотрела парней и, кивнув всем, отправилась поздороваться с отцом. Дойдя до кабинета, аккуратно постучала в дверь и после разрешения зашла внутрь. Андрей Васильевич сидел за столом и читал газету, которую при моем появлении свернул и убрал в сторону. «Доброе утро, моя хорошая! Как я рад тебя видеть! Боялся, что все, что вчера произошло, мне привиделось!» Барон подошел ко мне и крепко обнял. «Я рада видеть тебя, батюшка!» — искренне сказала в ответ, обнимая. Я отлично выспалась и даже уже прогулялась с Грипиной Федоровной. Мы с комфортом расположились на диване и еще некоторое время наслаждались беседой. Его интересовало состояние мальчишек, и я рассказала, что только что разговаривала с ними на кухне, и выглядят они уже лучше. Пройдет еще совсем немного времени, и они поправятся. Кира, говори. Я же вижу, что тебя что-то волнует. Через некоторое время спросил меня отец не придумав как начать этот разговор быстро проговорила все как есть я не хочу выходить замуж федор это не тот человек за которого я соглашусь пойти замуж